Уилл Швальбе. Книжный клуб конца жизни. Роман. Перевод с английского Новиковой. Серия Secret Garden. Наедине с собой. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+.